Глава 6 Ругань сквозь мешок. Когда-то давно, еще на земле, я столкнулся с очень интересной закономерностью. Когда ты живешь сам по себе, тебе всегда спокойно живется. Но стоит только принять чью-то сторону, все враги твоего нового союзника становятся твоими врагами. Я всегда откладывал подобные решения в долгий ящик, стараясь не позволять людям и обстоятельствам на себя воздействовать. Стремился собирать свою команду и при этом ни с кем не враждовать. В общем, быть молодцом и стараться не плашать. Правда, похоже, на моем пути возникла та самая необходимость выбора, от которой не уйти. И отсидеться в стороне не выйдет. Самое плохое, что, как и в любых дренных сюжетах, причиной всему служат женщины и эмоции. Вернее, так мне казалось, когда я, пытаясь упразднить свой взбудораженный мозг, покидал убежище Хельги. Протиснувшись в узкий проем, я оказался посреди туманных холмов в ночной темноте. На горизонте светила оранжевая луна, а небо светилось тысячами ярких звезд. Видимо, в прошлый раз, когда мы со Старрексом возвращались в поселение, я был настолько уставший, что даже не подумал взглянуть на небо. «Я отлучусь минут на двадцать», — пришло сообщение от Хельги. «Ты пока позанимайся своими делами. Чуть позже прокачаем твою внимательность». «Хорошо», — написал я. Своими делами. «А какие у меня, собственно, дела? Мне сейчас нужно вернуться в поселение. Когда доберусь, первым делом надо будет понять, как реализовать матку биаров. Затем нужно найти Милана. У меня появилась одна идея насчет его реабилитации, и мне не терпелось приступить к экспериментам. Неплохо было бы найти Старрекса, да расспросить, что произошло в прошлый раз. Ну и поделиться частью добычи. Все же без него я не проделал бы и части пути». Еще, следуя совету Хельги, неплохо бы посетить торговца амуницией и, если после этого останутся деньги, изучить ассортимент модулей и модификаций. Пока что гнал от себя мысли по поводу того, как нехорошо вышло со стримом и Хельгой. Каждый раз, когда возвращался к этой проблеме, внутри поднималась волна жара. На эмоциях никакие проблемы лучше не решать. Нужно, чтобы как минимум страсти поулеглись. Мозг пытался прокручивать инцидент с разных сторон, пытаясь решить, как правильно выйти из ситуации, но тщетно. Пока что я мог думать не о решении проблемы, а о том, что сделает со мной Хельга после того, как узнает. К тому же я совершенно не понимал, что такое современный стрим и как он выглядит. Последним и не менее волнующим меня делом было вернуться в пещеру. Неплохо бы ее до конца изучить, ну и навестить Ошу. Если бы я смог убрать все свои чувства и оставить только голый разум, я бы не смог сказать, почему меня так тянет к огромному богомолу. Это как минимум нерационально. Но при этом я понимал, что отказаться от нее у меня не получится. Видимо, материнские инстинкты во мне бушуют. Да уж. И я даже не воспринимаю всерьез то, что Оша сказала, будто я ей не нужен. Сразу вспомнилась мудрость моей мамы. Когда мой брат, будучи еще совсем малышом, капризничал и прогонял ее, она мне втайне поясняла. Даже если дети гонят родителей, больше всего в тот момент они хотят, чтобы те были рядом. Где-то совсем рядом раздался протяжный вой Кропса. Что-то я совсем расслабился. Я замер на месте, позволяя сработать пассивные способности браслета. Затем меня посетила интересная мысль. Я открыл ячейку с амуницией и надел на руку генератор поля невидимости ГПН-13 на 4-7. Передо мной сразу возникло уведомление от системы. Обнаружено, «Обнаружено два взаимоисключающих устройства, повышающих скрытность. Выберите основное устройство или удалите лишнее». «Значит, два браслета одновременно использовать не получится». Я всмотрелся в характеристики ГПН 13 на 13х4.7. Активный навык поля невидимости Создает вокруг объекта, объекта и его амуниции поле невидимости. Недопустимо для использования для двух и более объектов. Для эффективного поддержания работы поля необходимо воздержаться от резких движений. На малых расстояниях непроницаем для объектов вплоть до седьмого уровня восприятия. Активный навык «Рокировка» позволяет совершить скачок на расстоянии не более 4 метров, сохранив невидимость и бонусы скрытности. Пассивный навык «Исчезновение». Если объект не совершает быстрых движений и не издает шума более 15 секунд, Его скрытность, скрытность постепенно повышается. повышается. Маскировка плюс +1, 1 каждые 20 секунд, но не более 15. Бесшумность плюс 1 каждые 20 секунд, но не более 15. Подавление температуры +1 плюс 1 каждые 20 секунд, но не более 10. Подавление вибраций плюс 1 каждую минуту. но, но не, не более пяти. Сокрытие дополнительной, дополнительной информации до третьего уровня осведомленности. Дополнительные эффекты. Синхронизация, Синхронизация с модулем восприятия MV8 позволяет анализировать ближайшую местность, не предупреждая, предупреждая о возможном взаимодействии с объектами, способными выдать местоположение. Обалдеть! Да это же чит-код какой-то! Теперь я могу стать мастером по игре в прятки. Я активировал невидимость и стало чуть спокойнее. В этот момент раздался очередной взрыв воя кропсов. На этот раз из двух разных мест, а следом крик другого животного, который подозрительно был похож на человеческий вопль ужаса. В следующее мгновение все утихло. Жрут там кого-то, что ли? Кстати, в пятидесяти метрах лежит огромная змея, честно убитая мной. Неплохо было бы пойти и разделать ее. Заодно изучу новое существо и, возможно, обеспечу Ошу запасом еды. Пока добирался до места, где оставил труп рептилии, меня раз десять настигали вой и вскрики животных. Похоже, у них там что-то происходит. Благо, что, судя по звукам, животные были не рядом со мной. Добравшись до места назначения, я принялся изучать фронт работ. Видимо, капсула, которую мне передала Хельга, и правда давала хороший бонус к восприятию. А в совокупности с компенсирующими характеристиками это позволило мне использовать нейтрализатор невидимости. В противном случае он бы просто не заработал, и мне пришлось бы использовать кулон УКПВ-13. Хотя света звезд и так хватало, чтобы неплохо ориентироваться. Змея поражала размерами. Это скорее толстое бревно, чем животное. План был до банальности прост. Разрубить длинное тело на части и разместить в хранилищах, Чем я и занялся, активировав дисковый топор. Сначала я стал фантазировать, будто я дровосек. Но рубить змею оказалось не проще, чем перерубать стволы дерева. Все же на мясника я был похож больше. Кровь от змеи разлеталась во все стороны, забрызгав меня с ног до головы. Пока я работал, то тут, то там раздавался вой, крики и хрипы. Нет, там явно кого-то жрут. Местная дикая природа очень неспокойная. Две трети змеи уже были разрублены и разложены по ячейкам, когда я, умаившись решил передохнуть и присел на неосвоенный хвост. Кровь у змеи была липкая и стягивала кожу, от отчего все зудилось и раздражало. Немного передохнув, я встал и потянулся, намереваясь продолжить работу, но в следующее мгновение я застыл на месте и затрясся. Я не сразу понял, что в меня прилетел электрический разряд. Мысли о том, как такое могло произойти в чистом поле, меня даже не успели посетить. Ну а следом на мой затылок обрушился мощный удар, от которого я полетел на землю. Удар был сильный, но сознание я не потерял, хотя голова и гудела, подобно колоколу. Я попытался подняться, но на меня кто-то навалился, и тяжело сопя начал заламывать руки за спину. «Что замер, помогай!» – прошипел кто-то злобно. «Нужно упаковать его и валить отсюда скорее!» «Да, да, помоги ему!» Другой хныкающий голос откуда-то сбоку. «Я не хочу здесь оставаться! Мне за такое не платили!» «У меня одних модулей на четыре тысячи, я не хочу на перерождение!» «Лэнзи, заткнись!» Снова зашипел сидящий на мне мужик. «Хаги, иди сюда, твою мать, и помогай!» «Вы кто на хрен такие?» Попытался возмутиться я, но получил увесистый пинок в бок. «Заткнись, урод!» Уже третий голос, хрипловатый. Это, видимо, тот самый Хаги. «Столько парней из-за тебя сожрали!» «Заткнись и не сопротивляйся!» Следом за пинком поступило сообщение от Хельги. «Доверься мне, твою мать!» «Да что ж мне скучно-то не живется!» Сильным рывком меня поставили на ноги и, накинув что-то на голову, почти волоком потащили куда-то в сторону. Ноги слушались плохо, Последствия от парализующего разряда проходили долго. И как я их не заметил? Змею ведь тогда увидел чуть ли не сквозь камни. Ещё одна загадка в копилку. И куда, интересно, они меня вообще тащат? Зачем я им? Одно ясно. В этом как-то замешана Хельга. Мать ее. Но почему всё не могло закончиться как-нибудь по-обычному? Я даже не против варианта, при котором она перестанет отвечать на мои сообщения. Но не так. Из-за ткани на голове я ничего не видел, слышал тоже, будто сквозь вату. «Лэнзи, дай точные координаты, сколько до портала!» прохрипел тот же мужик. «Живее, не копайся!» «Сейчас, сейчас, только вы видите!» Заскулил неизвестный Лэнзи. «Вот, отправил!» Меня потащили с удвоенной скоростью, предоставив возможность собственным телом оценить ландшафт местности. Я слышал приглушённое пыхтение двух мужчин, что, подхватив меня с боков, тащили меня куда-то, и причитания хныкающего Лэнзи. «Но не бывает же такого! Ваш армбарс какие-то неудачники!» «Девять отрядов! Девять!» — приговаривал Нытик. «Лэнзи, заткни пасть!» — рявкнул Хаги. Уже начал их различать. «Но как так? Двух снайперов хамооны загрызли, ещё одного стая грёбаных гекконов!» не унимался Лэнди. «Основной штурмовой отряд. Кропсы порвали как утят, и, небось, жрут, ребят, сейчас. Еще с двумя отрядами одна система ведает, что случилось. И все ведь одновременно. Это не неудача, это проклятие какое-то. А это грёбаная ведьма. Вы просто не видели, что она вытворяла. Если бы не мое убежище, она бы и меня так же». Он всхлипнул. Раздался звук удара. «Закрой пасть, я тебе сказал». «А то что?» – истерично взвизгнул Лэнзи. Видимо, даже удар его не привел в чувство. «На себя потащите клиента!» «Я тебе сейчас зубы выбью!» Это уже хрипловатый голос Хаги. Похоже, угроза подействовала, и Нытик наконец перестал жаловаться, зато вдвое громче стал хныкать. «Твою мать!» – ругнулся первый. «От сильного толчка меня повело в бок, после чего рядом раздались две протяжные очереди». Им вторил заунывный вой неизвестного животного. «Ланзи, на месте, встал!» — раздался голос Хаги. «Охраняй клиента и никого, слышишь? Никого к нему на хрен не подпускай!» Я с трудом разобрал слова, смешавшиеся с длинной протяжной очередью и рычанием зверья. «А-а-а, тварь!» — прошипел первый мужик. Очередь прервалась, зато раздался звук, который я ни с чем не перепутаю. Похоже, кто-то активировал дисковое оружие. Раздалось несколько ударов, породивших душераздирающий виск. Откуда-то сзади послалось короткое взрыкивание и тоненький вскрик Лэнзи. «Ребята! Ребяточки! нас жрет меня! Жрет!» Новая протяжная очередь. Затем жужжание дисков и виск. Меня снова кто-то подхватил и потащил за собой. Сзади я слышал стенание Лэнзи. «Мне конец, ребята, конец! Как же больно!» Он вдруг стал задыхаться. «Ах, да у меня же кишки волочатся! Это конец, конец!» Раздался звук, будто кого-то рвет. «Ох, я сдыхаю!» «Заткнись, сугребок, и держи себя в руках!» Рявкнул кто-то охрипшим голосом. Кто именно это был, разобрать не удалось. На несколько секунд воцарилось молчание. эй Лэнди! «Лучше войн хрен Не смей мне вздыхать Ты слышишь?» Меня снова небрежно бросили на землю. «Гарни, ты аптечку в него всадил?» «Да, целых две и боевой коктейль!» «Вот же непрошибаемый нытик! После двух аптечек, Нелл!» Ругнулся Хаги. «Да жив он! Просто сознание потерял! Еще и обосрался, блин!» Ответил, судя по всему, Гарни. «Точка есть! Дотащим его до места, тогда и приведем в чувство!» А так хоть верещать никто не будет в ухо и зверьё привлекать». «Ага», — буркнул Хаги. «Всё, не тратим время. Погнали». Меня снова подхватили и потащили. Целых три минуты тишину нарушали лишь тихие шаги до сопенья. Ещё несколько раз раздавались чьи-то завывания. А -а «Ах!» Это снова застонал Лэнзи. «Почему я ещё не умер? Как же больно!» «Твою мать!» Ргнулся вполголоса кто-то. Кажется, Хаги. Может, его в рыбалки сюдануть? А, -а, а, вашу мать! Лэнзи, да заткнись ты уже. Это она. Она, она, хрен. Да кто она? спросил Хаги. Судя по звуку голоса, я предположил, что он обернулся. А, -а, а, твою мать! Это шибанутая ведьма. «Черт! и Лэнзи не бросишь. Давай, живее! Она целится в нас. Целится. Услужливо сработавшее восприятие показало, как в пяти метрах справа от меня и от горя бойцов вспух огненный цветок. Землю сотрясло под ногами, а в ушах зазвенело. И это еще мешок не позволяет оглохнуть. На меня посыпались комья земли и еще какого-то мусора. «Ну, осталось ведь 200 метров!» В тихом рычании Гарни отчетливо слышалось отчаяние. «Второй огненный цветок. На этот раз с другой стороны». Сквозь мешок повеяло запахом гари. На меня, громко ругаясь, свалился кто-то, попутно засадив коленом в пах. Еще был удар локтем в живот, но его я почти не почувствовал. Закашлившись, я закусил губу от боли. «Лензи, держи свои кишки и давай своим ходом!» Голос был настолько хриплым, что я не смог разобрать, кто именно это был. Повышенным восприятием я уловил два движения. Похоже, кто-то использовал боевые коктейли. Меня снова потащили, на этот раз двое. Она, походу, пристреливается, прорычал Хаки. Давай, последний рывок. Лэнзи, уродец, стисни зубы. Намотай кишки на яйца и беги запускать портал. Ну я же начал было нытик, но его тут же прервали. Мне плевать. Я в тебя всадил две аптечки и два боевых коктейля. хрепил Гарни. «А ну, прекратил ныть и вперед! Иначе я тебе в зад гранату вставлю. Поверь, если мы не выполним задачу, ты увидишь мою фантазию во всей красе!» Это было сказано в спину опередившему на Лензи. Похоже, угрозы подействовали на парня, чудодейственным образом исцелив того от немощи. «Стоит, стерва, и целится!» прорычал Хаги. «Нормально. Главное время выиграть!» «Осталось чуть-чуть совсем!» Новый взрыв сотряс землю позади нас. Что-то не похоже на Хельгу. Мне кажется, что она должна была бы с первого раза разнести нас в лохмотье. Не думаю, что она стала бы меня жалеть. Уж не знаю, зачем я понадобился этим уродам, но уверен, что лучше сдохнуть, чем к ним попасть. Однако Хельге, похоже, зачем-то нужно, чтобы меня утащили. Я попытался написать ей сообщение, но с удивлением обнаружил, что диалоговое окно недоступно. Похоже, тряпка на голове не только ограничивает зрение, а может, последствия вдара током. Новый взрыв. На этот раз чуть дальше. Похоже, мы завернули за один из холмов, и целиться стало сложнее. лензи что встал? Нашли? Так открывай быстрее! Усилие, с которым меня потащили, было чемпионским. Ребята явно шли на рекорд. Куда рванул, сучонок? Раздался звук одиночного выстрела и всхлеб Лэнзи. «Ты последний идёшь!» «После нас, ссыкун, ты грёбаный!» Миг и пространство вокруг меня изменилось. Шум ветра и звуки природы сменились глухой тишиной, в которой сопенье мужчин звучало оглушающе. Следом спокойное безмолвие разорвал повизгивающий вой лэнзи. Я явно был уже не в туманных холмах, и, судя по всему, не под открытым небом, а в помещении. «Да заткнёшься ты уже!» Короткая очередь, и Лэнзи затих. «Ну, здравствуй, герой-любовник!» С меня стянули мешок, и передо мной предстал крупный парень. Его красное лицо растянулось в довольной улыбке.